Отклонив гостеприимные предложения Стаппельтона, Холмса и я двинулись в Баскервильголь, предоставив натуралисту возвращаться домой в одиночестве. Оглянувшись, мы видели его фигуру, медленно удалявшуюся по обширному болоту, а за нею — единственное темное пятно на освещенном луною склоне, указывавшее место, на котором лежал так ужасно погибший человек. Наконец-то мы близки... «К рукопашной схватке», — сказал Холмс, пока мы шли по болоту. «Что за нервы у этого человека?» «Как он овладел собою, когда увидел, что жертвую его пол не тот, кого он наметил, а это должно было быть для него ошеломляющим ударом. Я говорил вам в Лондоне, Ватсон, и повторяю теперь, что никогда не было у нас врага столь достойного нашего оружия». «Мне досадно?» что он видел вас. И мне также сначала было досадно. Но этого нельзя было избегнуть. Как вы думаете, какое будет иметь влияние на его планы то, что он знает о вашем присутствии здесь? Это может заставить его быть более осторожным или же побудить его сразу к принятию отчаянных мер». Подобно большинству смышленых преступников, он может слишком надеяться на собственный ум и воображать, что вполне провел нас. Почему бы нам не арестовать его тотчас же? Милый Ватсон, вы родились человеком действия, вас вечно тянет совершить энергический поступок, но предположим, что мы арестуем его сегодня ночью. К чему это подвинет нас? Мы не можем представить никаких доказательств против него. В этом-то и заключается чертовская хитрость. Имея он соучастником человека, мы могли бы добыть улики. теперь же, если бы нам и удалось вытащить собаку на дневной свет, это все-таки не помогло бы затянуть петлю на шее ее хозяина. Но ведь у нас в руках уголовное дело, ни малейшей тени его. «Одни только подозрения и предположения. На суде нас бы осмеяли, если бы мы явились с такой сказкой и такими доказательствами. А смерть сэра Чарльза? Он найден мертвым без малейших знаков насилия. Вы и я знаем, что он умер от ужасного страха, а также знаем, что напугало его». Но как нам заставить двенадцать глупых присяжных поверить этому? Где доказательства в том, что тут действовала собака? Где следы ее клыков? Конечно, мы знаем, что собака не кусает мертвое тело, и что сэр Чарльз умер прежде, чем животное нагнал его. Но мы должны все это доказать, а между тем пока не в состоянии это сделать».